Стеша. Посольское лето в Литве кончилось ничем. Послы московские хотели заговорить, обмануть великого князя Литовского, а великий князь Литовский хотел заговорить и обмануть послов московских. Обе стороны очень хорошо знали, что они только для того и сошлись, что они водят друг друга за нос, и тем не менее все с увлечением вели эту игру. Даже желчный и всегда хмурый теперь князь Василий увлекся ею и на время забыл свои обиды. Но и дела так ничего и не вышло, и снова посольский пояс с поминками от Казимира к великому государю и со всякими уверениями вечной дружбе и любви, которым не верил никто и в первую голову он сам, дремучими лесами отправился в обратный путь. И по мере приближения к Москве все нетерпеливее билось сердце князя Василия. В одиночестве он опять вернулся к мысли, что достоверно и ценно в жизни только личное счастье, которого вждало его сердце, как елень воды источника леснага, и что счастье это надо взять по видимому сбою. Да, он вырвет стешу из злой паутины, в которой запуталось ее сердце, и насильно даст ей свободу любить и быть любимой. Первое, что он, подъезжая к дубовым воротам богатой отцовской усадьбы, увидел, был безобразный, точно окровавленный лик Митьки. — Батюшка боярин, князь ты наш хороший, — сразу заныл тот, — а мы, рабы твои, уж и не чаяли видеть светлые очи твои, кормилец милостынь, кто убогому. Князь Василий соскочил с коня, бросил по воде отроком и подошел к нищему. «А я который день караулю уж тебя, княже!» — таинственно заговорил тот. «На этой неделе княгинюшка наша к троице помолиться надумала. Она уже уехала бы, да мамушка ее ненила, старица преподобная, нарочно все задерживала тебя поджидаючи. Я, как вызнаю день, прибегу упредить тебя». Князь, нахмурившись, бросил денег уроду и поднялся на резное крыльцо, на которое уже поджидал его старый отец. Он обнял сына, расспросил его о здоровье и поездке и небрежно уронил. — А что это, Митька подлый, все к тебе лезет, сынок? Последние дни он ровно вот пришит к усадьбе. Чего ему тут надобно? — Чего всем, батюшка, денег? — улыбнулся князь. «Но — Но-но! — это я так только к слову сказал князь и другим тоном прибавил. Я так и думал, что ничего у вас с Казимиром не выйдет, ведь это только звание одно, что он государь. Какое уж тут государство, коли он над тремя народами-ворогами сидит, да и веры опять двое. Тут только того и гляди, как бы престол-то из-под же не выскочил». «Вот Гедемин, прадит наш, тот владыка был. Ну, иди, иди, приберись с дороги, да и хлеба соли домашней откушать. А я тебя подожду. Поедим вместе, а потом и к великому государю. Заждался он вас». Когда посольство представило Ивану отчет о своем деле, он одобрительно кивнул головой. То, что посольство никаких результатов не дало, и было ему более всего на руку. Он чувствовал, что пора от слов переходить к делу, и все раскидывал умом, как лучше за дело взяться. Ведь если пока «всея Руси» на словах, то надо добиваться, чтобы «всея Руси» было и на деле. Когда вечером князь Василий возвращался от великого государя, Митька осторожно поманил его из-за угла церкви Спаса-на-Бару. «Старый князь, родитель твой уж грозился собакам меня затравить, а щерил всеми зубами. Что ты, — говорит, — все вокруг моих хором лепнешь Вот истинный Бог! А под огом вот как по плечам огрел. Так вот здесь за Божьим храмом и хоронюсь» нилушка божья старушка, велела передать тебе, княжи, что в четверг поутру княгинюшку повезут к троице на богомолье, а там, где наш князь как знает». Князь, думая, опустил голову. Что-то противилось в нем всей затее этой, но нельзя было и так в воздухе без конца висеть. «Можешь ли ты мне к четвергу в атагу людей, подходящих на Троицкую дорогу, вывести, усилием побеждая внутренние противления?» — сказал он. «Чтобы все в садаках были». «Ох, батюшка князь, да чего в Москве за деньги нельзя?» — ощерился Митька. «Были бы деньги, а то в раз все будет». И князь, бледнее от волнения, коротко передал ему давно обдуманный план похищения понял милостивец все понял как приказываешь так все и будет вот тебе на дело сказал князь подавая ему тяжелый кошель свой а сделаешь дело будет еще но помни ежели хашдин воробей на крышу узнает ходить те по москве без головы иди.